593. Матерь Агни-йоги Дело не в условиях счастливых или несчастливых, а в умении удерживать непоколебимое равновесие духа и в счастливых, и в самых труднейших. И счастье и несчастье одинаково могут нарушить его. Знаем случай когда умирали от разрыва сердца от счастья. Приходим опять к необходимости не допускать уявления неуравновесия на полюсах положительных, чтобы не вызывать неизбежности противоположной реакции на отрицательных. Тогда проблема равновесия может стать разрешимой.